Вячеслав Флекс Тимонин Ситрепио Читает Джей Арс Ласковый теплый луч нащупал татья щелку в плотной портьере. Солнечный зайчик нахально усеялся на лбу у спящего Павла. Видя, что не производит должного впечатления, он перескочил на приносицу, а потом и вовсе залез в нос. Паша поморщился. Возмущенно подсокал языком, наконец не выдержал пытки и оглушительно чихнул. сит тихонько стоящий в темном углу комнаты, покорно ждал пробуждения хозяина. Когда тот известил о возвращении из мира грез, сит радостно зазучил ногами, затопал и затряс бы хвостом, будто верный пес, если бы хвост у него был. Ну что? «Новая рабочая неделя?» Задал вопрос Паша, никому конкретно не обращаясь. Ситрепио, однако, воспринял брошенный воздух вопрос на свой счет и одобрительно загудел. Сладко потянувшись, Паша бодро вскочил с постели, подошел к окну и растворил его. Бордовая портьера, будучи бесцеремонно сдвинутая в сторону, огрызнула стучей пыли. на свежий воздух Соревнуясь с солнечным светом в скорости, ворвался в комнату и наполнил ее городским шумом. Паша втянул носом свежий запах никогда огромного мегаполиса и заявил «Хорошо-то каааак, он был местный, росовый». Сетрипио радостно заукал, затопал, всем своим видом показывая, что поддерживает хозяина целиком и полностью. «Ага-га, ага, вот это я говорю!» Улыбнулся Паша и направился в душ. Минут через 10-15, доедая наспех сотворенный бутерброд с, с колбасой совых заменителей, Паша в сопровождении с ИТРПО выходил из подъезда. Спускаясь по лестнице с третьего этажа, он отметил, что коммунальная служба Арсения Петровича хорошо поработала. За ночь. А бодранные стены были покрашены его бригадой в веселенький голубенький цвет. Слабый запах краски приятно приглушал ставшую привычной подъездную вонь. Ходят у Цети по подъездам в прямом и переносном смысле. Выскочив на дорожку перед домом, весело посвистывая, Паша направился в южном направлении, где за развалинами старого дома, снесенного недавно работал на стройке со своим помощником Ситрепио. «Ах ты ж паразит!» Услышал Паша грозные слова не менее грозной бабки Матрёвны. Подсознательно он даже вжал голову в плечи, а Ситрепио жалостливо заскулил. Все вокруг боялись полоумную Матрёвну, давненько, еще до великих перемен тронувшуюся умом. Тогда, когда всем еще было интересно телевидение, когда, собственно, оно еще было в ходу, Матревна была молодой домохозяйкой и страсть как любила залить в ящик. Что конкретно значило это словосочетание, Паша не знал. И сколько ни пытался смотреть в ящики разных размеров и предназначений, так и не понял интерес. Хотя догадывался что пялись, например, ящик с удобрениями или другими химическими отходами, можно не только тронуться умом, но и сыграть в этот же ящик. — Оно стоит, тварь поганая! — снова раздался крик Матрёвны. Паша обернулся и еле-еле успел вернуться от летящего ему в голову камня и уйти с дороги несущегося во весь опор коротких ног голубчика. Помощник Матрёвны Пыхтя, поскрипывая кожаным строгим мошенником протрусил мимо, а Ситрепио сочувственно поклевал ему вслед. Но увидев Матрёвну, размахивающий алюминиевый клюкой скукожился и позорно спрятался за паж Пыхтя, матерясь и грозя палкой, Матрёвна остановилась неподалеку привести дух. Дородная бабка, раскрасневшаяся от натурги, уставилась на Пашу. «Чё ж ты не поймал? Я ж его теперь полдня ловить буду!» «Бабуль, да как же я могу?» – удивился Паша. «Чё, помощника трогать закон не позволяет?» «Тю, да чё там закон? А как мне теперь-то быть?» «Ну, вернётся головчик то как не раз возвращался. Уж больно вы, бабуль, стройли к нему!» Зря животинку мучить. — А ты мне не советуй, понимаешь тут? Мой помощник хочу на потроха разберу, а хочу рядом положу. — Конечно, конечно, ваше право. А что он сделал-то? Ведро с водой перевернул и Ирод без рот. Успокоившаяся была Матревна снова вспыхнула. — Как я харч ты готовить буду? Моя очередь сегодня командуса на обработке кормить. Матрёвна как-то сникла сразу. Поуменьшилась. Голубчик-то вернётся, никуда он не денется. Помощники редко уходят от человека. Мозгов у них на это мало. Побегает, да и придёт обратно. Паша стал жалко бабку. Он пожал плече. А давайте я вам помогу, бабуль. Ой, сынок! Ну да, помогу. Время у меня есть немного до работы. Ситрепел свеженький совсем полон сил. Воду мигом мы вам принесем. Паша бамбуковой палкой легонько стукнул Ситрепел по горбу, показывая направление движения. Ситрепел не сильно-то разделял Пашиного стремления помочь сумасшедшей старушенцей, но поделать ничего не мог. Даже сказать не мог. Потому что нижняя челюсть его была ампутирована а язык выдран вместе с верхними зубами. Поэтому, повинуясь, палки бобрел по в указанном направлении, глядя бельосами и подгнившими глазами себе под ноги. Матревна оказалась вполне милой старушкой. Пока не с Пашей шли к водяной колонке, приводимой в действие помощниками, двумя здоровяками, прикрученными стальной проволокой к длинному кромыску, она рассказывала о том, как выбирала голубчика на торгах. «Муженька мне напомнил бывшего», — покачала на голову. «В самом начале сожранного». Они набрали воду, и Паша подвесил ведро куприжа, в которую был сопряжен с На стройке он мне таскал камни, руки ведь были отрублены, чтобы помощник ненароком не поцарапал хозяина или не оторвал ему чего. А потом, весело болтая, они направились к дому. Говорят, время лечь. С тех пор, как жизнь круто изменилась, человечеству пришлось научиться существовать с поднятыми невидимой силой мертвецами. Когда бой кончилась настал мир и процветание. Ситрепел, имя, созвучное имя Троид, Ситрепел из известного кинотеатра.